Кот стояла, согнувшись, борясь с головокружением и тошнотой. Перед глазами качалась непроглядная тьма. Тело сотрясала крупная дрожь. И чтобы не упасть, она опёрлась обеими руками о подлокотник большого кожаного кресла. От боли и от страха, что она могла изувечить саму её себя, кот слегка подташнивало. А в голову настойчиво лезли мысли о сломанном позвоночнике и внутренних кровотечениях. скрип скрип скрип Один из доберманов принялся царапать оконное стекло. скрип скрип скрип Тут вспомнила, что она ещё не совсем свободна. Верхняя половина стула всё ещё болталась у неё за спиной. Четыре спицы спинки были в несколько раз тоньше ножек, поэтому кот надеялась, что они не потребуют от нее таких нечеловеческих усилий. К тому же, ломая перекладины стула, она не могла защитить свои бедра от ударов передних ножек. Что касается спинки, то кот рассчитывала, что привязанная подушечка смягчит удар. По краям топки возвышались две каменные полуколонны, поддерживавшие шестидюймовую доску из слоистого клёна, служившую каминной полкой. Колонны были круглыми, и кот решила, что их кривизна позволит ей сосредоточить удар на одной двух спицах, чтобы не ломать сразу четыре. На всякий случай она убрала подальше тяжёлые козлы для палениев и латунную подставку для щипцов и кочерги. От этих движений голова её снова закружилась, в животе появилась неприятная тяжесть, а боль в ушибленных местах усилилась настолько, что кот больше не осмеливалась думать о том, что ей сейчас предстоит. Она просто делала всё, что нужно, забыв о мужестве. необходимости и о близкой свободе и смогла заставить свое непослушное протестующее тело встать прямо напротив колонны и с силой удариться о нее спиной. Подушка на спине действительно защитила ее, но недостаточно. А может быть, кот уже так настрадалась от ушибов, ноющих мускулов и ломоты в костях, что будь она защищена хоть двумя такими подушками удар всё равно вышел бы оглушающим резиновый молоточек дантиста бьёт больно только по гнилому зубу а кот казалось что каждый её сустав и каждая косточка превратились в больной зуб в котором скрывается воспалённый нерв И все же она не прекратила своих попыток и не остановилась, чтобы передохнуть, боясь, что мучительная боль во всем теле одолеет ее, бросит на пол и разнесет по кусочкам. Так что снова собраться с силами будет невыносимо тяжело. Внутренние резервы, на которые кот надеялась, стремительно таяли. А мгла за окном, она щурям глаза к окном, которое она нет-нет да и замечала уголком глаза, напоминала ей, что времени тоже остаётся всё меньше. Заскулив от безвыходности и предчувствия новой боли, кот снова ударилась спиной о колонну и вскрикнула, когда кости её забрянчали словно игральные кубики в стакане. Как же ей больно. Но не давая себе расслабиться, она снова ринулась на выступающую из стены колонну. Звенели цепи, трещало дерево, а кот снова и снова бился спиной о колонну, шепча имя Иисуса и вскрикивая, сама страшась этих криков, но не в силах сдержаться. Она буквально вбивала своё тело в неподатливый камень, не обращая внимания на доберманов, которые свирепо и жалобно выли под окном и смотрели на неё горящими жёлтыми глазами. Потом кот обнаружила, что снова лежит ничком на ковре, не в силах вспомнить, когда она упала и как потеряла сознание. Всё её тело Спазматически корчилась от подступающей горлу тошноты, но желудок был пуст, и пересохший пищевод выталкивал в рот только жгучую горькую слизь. При мысли о том, что она проиграла, пальцы кот непроизвольно сжимались в маленькие жалкие кулачки, а на глаза наворачивались слёзы протеста, и она тряслась, тряслась, тряслась как во знобе. Но понемногу кот пришла в себя и даже перестала дрожать. Прохладный ковёр снова поплыл под ней, заребил, как вода на ветру, и она снова почувствовала себя скользящей тенью на бегущей воде. Лёгкое, чуть подсвеченное солнцем облако и река двигались в одном направлении. Всю дальше и дальше, чтобы навсегда пропасть за горизонтом. Стремительные и ежечасно меняющиеся, они неслись к краю мира, чтобы сорваться в пустоту, в великую реку, вечно и неспешно несущую в никуда свои чёрные воды.